Глава 26. Делегация. Остаток ночи Шардон провёл, прокачивая навыки пьяного мастера. 40% вычислительных ресурсов. Одновременно продолжая работать над экономической моделью поселения. Ещё 40% ресурсов. И оптимизировать свои словари и базы данных для более быстрого доступа к нужной информации. Оставшиеся 20% мощностей. Шныгу трактирщик оставил на посту, строго-настрого наказав никуда не уходить, а сам спустился в кладовку, предварительно разблокировав вторую крысиную нору и построив еще одну, третью. Правда, ее он так и оставил первого уровня. Дальше уже дело техники. Он просто стоял посреди комнаты с кружкой пива в руке, чтобы непрерывно поддерживать регенерацию и достаточно высокий уровень опьянения. Низкоуровневые грызуны, даже накопившись по 5-6 штук, едва-едва ухитрялись по нему попадать из-за повышенного уворота, а если и удавалось им цапнуть трактирщика, то урон был совсем небольшой. Пивная регенерация вполне справлялась с мелкими ранениями. Когда же крыс скапливалось приличное количество и они начинали ощутимо прокусывать одежду, то Шардон доставал сковородку, самую простую, чугунную, и включал режим массовой атаки он раздавал удары налево и направо даже особо не заботясь, попадет в кого нибудь или нет даже просто сама активация умения уже приносила им какой никакой опыт и того за два часа непрерывного фарма он получил пьяный кулак плюс один уровень и того четвертый неустойчивость плюс два уровня и того третий усиленное опьянение плюс два уровня и того пятый по совокупности роста умений досталось и самому навыку и даже паре параметров перепала пьяный мастер плюс один уровень и того четверт ловкость плюс один выносливость плюс один перебив крыс трактирщик поднялся наверх и обнаружил там в стельку пьяного и обожравшегося драмовой едой шныгу который вдобавок еще и устроил бой с тенью выбрав в качестве тени бочку эльфийского благословенного истекающие пивом уже из десятка смертельных ранений Чтобы гоблин имел возможность находиться в пивном бароне в ночное время, Шардону пришлось нанять его в качестве охранника и выдать права доступа к основным комнатам. Ну и по умолчанию к разным шкафчикам, корзинам и прочим незащищенным замками-контейнерам с продуктами и выпивкой. Результат своей неосмотрительности он теперь и наблюдал. «Шнега всех убьет, один останется!» Орал Падаван, остервенело молотя бочку уже без пива своим мечом света. «Отставить всех убивать!» — рявкнул трактирщик, подражая манере заграба. Бывший стражник, а ныне телохранитель, тут же вытянулся по стойке смирно. «Ты что творишь?» «Шныга тренируется, ик!» «Жрать еду и пить пиво, приготовленные для посетителей?» шнега надо стать большой, сильной, толстой и пьяный как господина староста». «Сколько у тебя интеллект?» «Восемь, черточка, четыре!» Бойко отрапортовал гоблин. «Пей!» Шардон вытащил зелье, снимающее опьянение, закупаемое у Ирмы, и протянул своему верному телохранителю. Тот, не спрашивая, схватил пузырёк и залпом его осушил. Блуждающий взгляд Шныги стал более осмысленным, а расслабленная стойка строже. «А теперь?» «Восемь черточка два!» «Ещё пей!» – достал трактирщик второй флакон. Стоило это зелье аж 500 монет за штуку, но, учитывая особенности его техники боя, он старался всегда держать при себе несколько таких пузырьков, И на Гоблина тратить их было не жалко. Даже по примерным оценкам, тот уже нанес ущерба почти на две тысячи золотых. «Восемь!» «Ну и что ты здесь такое творишь, а?», а, -а, -а Шныга тренируется?» С робкой надеждой поинтересовался тот. «Не думаю». «Всех убило, один остался?» «Может, нам лучше прогуляться к храму Вартана и поставить пару свечек за правду?» «Не надо Шныга никуда свечки ставить!» Испуганно попятился Гоблин. Шныга просто было скучно стоять, потом захотел жрать, потом пить и еще жрать, и опять пить, а потом пить танцевать и драться. В общем, самый типичный гоблин. Новая директива. Купить Шныге экипировку на интеллект. Описание. Срочно повысить интеллект гоблину шныги при помощи экипировки, украшений. Директива создана. Установка приоритета. Высокий. Все еще хочешь танцевать и драться? Коротышка испуганно замотал головой и спрятал меч за спину. Шныга много пил, ел, плясал и драться. Теперь спать хочет. Значит, слушай мой приказ, рядовой. Спать до рассвета. Ничего не есть, не пить, не танцевать и не драться. Приказ понятен? Шныга исполнять! Гоблин заполз под стол и вскоре оттуда донеслось размеренное сопение, избавляющегося от дебафа усталость и восстанавливающего потраченную энергию коротышки. Атрактивщик вернулся вниз, стойко держать удары сгенерированных крысинами норами мобов. За этим нехитрым занятием его и застало личное сообщение от кланового стратега. Зеленкин шардону привет, тут новости есть от разведчиков из других поселений. Зеленкин шардону привет, думаю, тебе будет интересно. Скинул на почту. Входящее сообщение, одно. В письме были отчеты игроков, отправленных с разведкой в другие селения леса гоблинов, и которые только-только вернулись. Точнее, возродились. Для бессмертных смерть была самым быстрым способом путешествий. Директива оптимизация баз данных и словарей. Приостановить на два часа. Высвободившиеся ресурсы он направил на анализ полученных отчетов. Питомник чуваги собственно, все понятно. Благодаря видениям старой ведьмы-хранительницы, жители поселка уверены, что заповедник Хара – источник всех их бед из-за того, что староста потревожил могилу древнего шамана. Они отказываются торговать жителями заповедника, но и не только. Лучшие знахари и алхимики днём и ночью варят ядовитые зелья, чтобы отравлять воду и зверьё в окрестных лесах. Их месть будет страшная и ужасна. И наверняка сильно усложнит задачу фарма как для игроков, так и для членов гильдии охотников. Пометка. Предупредить гильдию охотников об угрозе со стороны питомника чуваги Взгора Грымха. Поселение орков-кузнецов тоже озлобилось, но уже исключительно экономическим причинам. Возросшая конкуренция со стороны ремесленников заповедника Кхара поставила их в очень невыгодные условия. Многие мастера оказались разорены. И поэтому отряды, закованных в медную броню орков, уже выдвинулись в сторону заповедника Кхара, чтобы убивать тех, кто добывает ресурсы для крафта, а еще лучше добраться до самих мастеров и перебить их. Пометка – организовать патрулины подходах к поселку. Ну и третий поселок, в котором не было точки возрождения бессмертных, наставников и даже торговцев, то есть это исключительно сюжетная локация, та самая затерянная деревня троллей. Разбуженные от многолетнего сна стуком и грохотом в открытых недавно шахтах гиганты проснулись в скверном настроении и всеми силами стараются устранить источник раздражающего шума. Более того, уже дважды охранникам приходилось отбивать их нападение на шахты. Отсюда и возросшая смертность среди этих жителей поселка. Пометка «Усилить стражу в шахтах» Ну и уже известная Шардуну четвертая точка конфликта, активизировавшиеся в последнее время грабители, количество которых в окрестных лесах выросло в разы. К счастью, их интересовали не мирные охотники да собиратели трав, а исключительно торговые караваны до да сам поселок. Налеты участились почти вдвое, но с этим хорошо справлялось заметно окрепшая стараниями старосты-стража. Новая директива. Поиск причинно-следственных связей. Описание. Выяснить причины появления новых проблем и выявить связи между ними. Директива создана. Установка приоритета высокий. Крысы, количество которых подобралось к двум десяткам, пока Шардон занимался изучением отчетов, уже сократили полоски его здоровья почти вдвое. Так что пришлось снова доставать сковородку и раскидывать обнаглевших грызунов. Пьяный кулак, плюс один уровень, итого пятый. Неустойчивость, плюс один уровень, итого четвертый. Пьяный мастер, плюс один уровень, итого пятый. Доступны новые умения в группе навыков пьяный мастер. Шардон открыл окно с предлагаемыми умениями, из которых можно было выбрать одно бесплатно, а остальные только вложив в них свободные очки умений, которых у него было четыре. Мощный толчок – атакующее умение, позволяющее сбить противника с ног или отбросить на несколько метров, нанеся ему при этом двойной урон. Пивное брюхо – пассивное защитное умение, которое повышало броню на 5 единиц при вражеских атаках, направленных в область корпуса. Трезвый взгляд – активное умение из категории «Медитация», которое на 30% уменьшало текущий штраф точности от эффекта опьянения и с небольшой вероятностью могло находить скрытые свойства предметов. Атакующее умение оказалось почти бесполезным, потому что было целевым, а значит, учитывало точность самого трактирщика и у ворот противника. Брюхо выглядело полезным в бою против крупного и не слишком умного врага, а вот умение находить скрытые свойства предметов пригодилось бы ему и как торговцу, и как ремесленнику. Поэтому его он и взял в качестве бесплатного, и еще за два очка умения открыл пивное брюхо. Золото золотом и крафт крафтом, но выживаемость тоже нужно повышать. «Эй, хозяин!» Раздался сверху знакомый голос. «Может, опрокинем по паре кружечек на удачу, прежде чем к ведьме в логово соваться?» Заграб, как и обещал, явился рано поутру и наверняка с приличным количеством стаков эффекта похмелья, который снимался или повторными возлияниями, или специальным отваром, изготовленным Ирмой. Трактирщик отключил генерацию мобов в норах и выбрался из кладовки. Пнул в бок безмятежно спящего шныгу, который при этом блаженно улыбался, обнимая свой меч света моя всех убил совсем один остался честно честно испуганно забормотал тот спросони открывая глаза убил убил не стал спорить трактирщик идем нам пора куда в гости поедем он уже договорился с караванчиком об аренде телеги и самые быстрй пары лошадей все равно караваны не смогут торговать пока не разрешится конфликт с другими поселениями тама господина лейтенанта опасливо поезжался гоблин злая он едет с нами Втроем Заграб и Шардон в сопровождении своего отважного телохранителя отправились к воротам, где их уже ждала телега и кузнец Барга. Ну и возница непись который меланхолично через равные промежутки времени гладил лошадей по холкам и совал им поднос нос пучки травы. «А этот что тут делает?» Бросил Барга недовольный взгляд на бывшего старосту. «Говорит, что уже имел дело с ведьмой и знает к ней правильный подход». Заграб довольно ухмыльнулся и с вызовом уставился на широкоплечего кузнеца тот ответил ему таким же прямым взглядом и широким оскалом. Два орка с минуты сверлили друг друга взглядами, но ни с одной стороны не последовало возражений. «Наша бессмертный собой звать?» – разрядил обстановку Шныга. Вопрос звучал разумно. Конфликты между селениями были сценариями локации и их жителей, но никак не касались игроков. Они по-прежнему могли торговать, выполнять задания и нормально общаться с неписями в любой из деревушек. А значит, при стычке с враждебно настроенным отрядом тех же орков помощь бессмертных не будет лишней. «Шардон Рубаки Парню, привет! Мы едем к ведьме на переговоры. Нужна охрана!» Рубака теперь официально числился вар-лидером клана и отвечал за все вопросы, связанные с безопасностью, воинами, охраной и прочими силовыми операциями детей Корвина. А его место рейд-лидера занял толковый и стремительно поднявшийся по карьерной лестнице Тактикус. Рубака-парень. Сколько вас? Куда и как срочно нужны люди? Шардон-рубаки-парню. Нас четверо. Шардон-рубаки-парню. К восточным воротам. Чем быстрее, тем лучше. Шардон-рубаки-парню. Орки и гоблины тоже сгодятся. Рубака-парень. Окей, сейчас будут. 8 человек. Тактика такая. Делитесь на стандартные шестерки и берете по два бойца и по два саппорта в каждую. Этого хватит? Шардон-рубаки-парню. Да, этого количества достаточно шардон рубаки парню спасибо рубака парень м всегда пожалуйста может выдашим контракт на охрану шардон рубаки парню да звучит разумно вскоре появились игроки как и обещал рубака это было четыре персонажа класса поддержки и четыре бойца первые должны были любой ценой не позволить ценным неписям погибнуть а вторые принимать на себя основной удар и отвлекать внимание возможных противников собственно примерно по такой же схеме игроки прокачивали шардона в инстансе шахт Сформировав две группы, неигровые персонажи и часть игроков поддержки забрались в телегу, а остальные быстрым шагом шли рядом, поглядывая по сторонам. В любой момент путники могли угодить в засаду разбойников. Присутствие сразу двух групп бессмертных с контрактами на охрану гарантировали минимум две стычки. Так оно и случилось. Первая битва состоялась уже через час пути. Лошади вдруг встрепенулись, захрипели, язычный свист раскатистый заглушил треньканье тетивы и свист стрел. Две из них вонзились в круг одной из лошадей. Одну ловко отбил шныга, выхвативший свой сверкающий клинок. Две сгорели в огненном щите мага поддержки. Еще две вонзились в упитанное брюхо шардона. Из десяток попали в фургон, или и вовсе пролетели, никого и ничего не задев. Если добавить к этому пару метательных ножей и полдесятка выскочивших из оврага громил, вооруженных дубинками и мечами, то получится почти 25 нападающих, неслыханное доселе количество. 10-12 – предел, и то таким числом они нападали лишь на караваны и сам поселок. А сейчас, судя по всему, путники наткнулись на засаду сразу двух отрядов, волею судьбы и генератора случайных чисел, оказавшихся в одном и том же месте. Увы, но управляющие налетчиками скины оказались достаточно продвинутыми, чтобы не допустить междоусобицы, а грамотно скооперироваться и напасть на телегу двойным отрядом. Впрочем, несмотря на двукратный численный перевес разбойников, предсказать исход битвы было сложно. Почти все игроки из клана Дети Корвина взяли 8-10 уровни, но при этом были куда лучше обучены и экипированы, чем любой сгенерированный игрой противник в окрестных локациях, пусть даже и равного уровня. Заграб был офицером 12 уровня, а уж в развитие Стражи-Заповедника новый староста тоже серьезно вложился, так что слабыми звеньями в этой схватке были сам Шардон Дашныга, как по уровню, так и по качеству экипировки. Игроками командовал лично тактикус, который не решился доверить жизнь ценного кланового непися кому-либо другому. «Шардон, живо в телегу и не высовываться! Ты зеленый тоже! Хилы, фокусим нашего пивного барона, он ранен!» командовал гоблин. Он бросил быстрый взгляд на баргу. Лучший кузнец заповедника Кхара, тот тоже представлял большую ценность для игроков клана, снабжая их отличной экипировкой. Дети Корвина целенаправленно прокачивали репутацию со всеми ключевыми неписями поселка ради скидок и редких заданий, и в этого орка-здоровяка тоже было вложено немало сил и ресурсов. «За меня не бойся, бессмертный!» – перехватил то взгляд тактикуса. «Справлюсь!» В руках кузнеца появился внушительный молот, испечренный тускло светящимися символами. Голова его вдруг оказалась надежно защищена, закрытым металлическим шлемом, а массивное туловище – панцирем с изображением скрещенных молота и клещей. Гоблин завистливо вздохнул, пытаясь прикинуть статы такой экипировки, но времени завидовать не было, их небольшой отряд уже вовсю сражался. Шардон не стал спорить с бессмертным и буквально ввалился в повозку под прикрытие тонких досок и магов поддержки. Теперь, чтобы добраться до него, нападающим сперва придется пробить защиту телеги, снеся ей 500 единиц прочности. Вопреки опасениям тактикуса, ранен трактирщик был несерьезно. Кожаная куртка, 3 брони, до да новое умение, еще 5 брони, поглотили треть урона, и еще треть компенсировала регенерация от пива, кружки с которым шардон прикладывался каждые 10 минут, поддерживая средний уровень дебафа опьянения. Так что клановый целитель быстро восстановил ему здоровье и переключился на остальных бойцов, которым приходилось нелегко. Трактирщику лишь оставалось прислушиваться к доносившимся до него звукам боя да следить за индикаторами здоровья своих спутников в интерфейсе группы. «Кружить! Ломать!» орал Барга, после чего раздавалось или глухое бум, или смачная бздынь, в зависимости от того, в кого или во что попадал его молот. «Локнар-раш!» ревел за граб, сражающийся сразу двумя клинками. локтар ругар Всех убить, один остаться!» Судя по сыплющимся влог вереницам цифр, выписывал свои смертоносные восьмерки бравый Шныга, который не послушался приказа бессмертного и остался защищать своего господина. Через 10 минут все было кончено. Разбойники перебиты, трофеи собраны, а раненные исцелены. Двойной отряд игроков и неписей снова двинулся в путь, и до самой хижины ведьмы их больше никто не беспокоил. «Дальше пойдем только мы втроем», заявил Шардон, когда впереди показалась кривая лачуга. Старая Тыжма, ведьма-хранительница питомника, жила на отшибе на лесной полянке, так что переговорщики даже не заглядывали во враждебно настроенный поселок, а сразу отправились сюда. Где искать колдунью, им подсказал Заграб, уже имевший с ней дело. «А моя?» — подал голос Шныга, поняв, что его староста не посчитал. «Вчетвером», — не стал тот спорить со своим телохранителем. «Хорошо». «Если что, то мы будем рядом», — коротко кивнул Тактикус. шардон Барга, Заграб и отважный гоблин зашагали к хижине ведьмы, которая, как оказалось, давно их ждала. Чёрная кошка, ещё минуту назад лениво сидевшая на заборе и вылизывавшая лапу, вдруг изогнулась дугой, злобно зашипела и вздыбилась, выпуская когти. «Тихо-тихо, Мрыска, это гости ко мне идут», — Сгорбившаяся фигура старой гоблинши показалась из распахнувшейся двери. Она опиралась на увесистую палку, которую можно было и тонкое деревце переломить с одного удара. «Здравствуйте, любезная хозяюшка!» Выбрал максимально вежливую фразу из списка доступных Шардон. «Ну здравствуй, убийца моего сына!» С плохо скрываемой яростью прорычал Барга, вооружая своим верным молотом. «Рад снова тебя видеть, любовь моя!» Внезапно улыбнувшись, поклонился Заграб. «Всех убью!» Браво выкрикнул Шныга, одним длинным прыжком преодолевая отделявшие его от Ижмы метры и разрубая ее пополам своим мечом света. «Пипец!» простона наблюдавший из-за кустов за встречей, тактикус, хватаясь за голову.